Глава 51. Манхэттен, Нью-Йорк, понедельник, 5 июля 2021 года. В понедельник утром они бежали по дорожкам Центрального парка. Когда они проснулись 30 минут назад, неловкость предыдущего утра исчезла. Эвери не ощущала необходимости сбегать. Вместо этого она склонилась над его спящим телом и прошептала на ухо. «Мне надо на пробежку». Уолт едва приоткрыл один глаз. «Ты так меня выгоняешь?» «Нет, просто не хочу, чтобы ты думала, что я опять смылась. Хочешь со мной?» «Мне придётся сходить за шортами и обувью к себе в отель». «Центральный парк. Встречаемся на площади Колумба через 20 минут». Когда они бежали, Эвери видела, что дорожки были более загружены, чем в выходные. Вторник ознаменует возвращение к нормальности, и скоро город станет таким же многолюдным, как и всегда. Подложечка изوصсала от лёгкой меланхолии. Прошедшие выходные казались неким оазисом, принадлежавшим только ей и Уолту. Это началось с ужина в Кинс и, к сожалению, заканчивалось этим утром. Помимо изучения дела Камерана Янга, они поделились друг с другом болезненными тайнами своего прошлого. Если не считать Конни Кларксон, Уолт первый, с кем Эйвери обсуждала своего отца. Он не казался потрясённым, испуганным, повергнутым в ужас и вообще не выказывал ни одной из тех реакций, которые Эйвери воображала в людях, если бы они узнали, кем был её отец. Правда, как наконец поняла Эйвери, состояла в том, что реакция Уолта была нормальной. Преступления её отца не отражали того, кто она. Они закончили пробежку в девять утра, и каждый отправился в свой отель принять душ и переодеться. Эвери пришла в ресторан первой и села за столик на двоих в открытом патио. Она пила кофе и просматривала телефон. Кристин Свонсон прислала информацию по Наталье Рэдклифф, о которой она просила. Кристин верила только в два способа общения — текстовые сообщения и встречи лицом к лицу. И поэтому, когда Эйвери проверила телефон, то обнаружила кучу длиннющих сообщений от Кристин со ссылками на статьи и заметки о Натали Рэдклифф, ее муже и его богатой семье, а также с комментариями самой Кристины. По мере чтения Эйвери узнала, что Наталья Рэдклифф пишет книги ради чистого удовольствия, а не из-за необходимости содержать семью. Ее родственники со стороны мужа более чем обеспечены. Редклифы владеют и управляют вторым из крупнейших круизных конгломератов в Соединенных Штатах, четвертым по величине в мире. Но в отличие от прочих гигантов индустрии, международные круизные линии Редклиф являются частной компанией без посторонних денег. Эйвери пролистывала сообщения и нашла ссылку на список самых богатых американцев журнала Forbes за 2019 год. Клан Рэдклифов занимал несколько строк. Состояние мужа Натали Рэдклиф, Дона оценивалось в 1 миллиард 400 миллионов долларов, и Эйвери вдруг стали понятны роскошные апартаменты в Уан-57. Чистый капитал свёкра Натали и давнего генерального директора Рэдклиф Энтерпрайзис составлял 3,5 миллиарда долларов. Эйвери оторвалась от телефона, глотнула кофе, и задумалась над своей невероятной гипотезой по поводу Натали Редклифф и ее подруги Виктории Форд. Размышляя о возможностях и сопоставляя факты, она заметила Уолта, идущего по тротуару к входу в ресторан. Он сменил спортивные шорты и потную футболку на брюки цвета хаки и нарядную футболку. Он обладал телосложением мужчины, который поддерживает себя в форме, и она снова заметила, какой он привлекательный. Не в первый раз за эти выходные Эйвери задалась вопросом, какого чёрта она делает. «Простите?» — спросила официантка. Эйвери внезапно поняла, что произнесла свои мысли вслух и прочистила горло. «О, ничего, извините». «Вообще-то...» — Эйвери перевернула кофейную крошку напротив. «Пришёл мой партнёр по завтраку». «Партнёр по завтраку?» Официантка улыбнулась и налила кофе из кувшина, который держала в руках. Эйвери добавила в кофе Уолта две порции сливок и перемешала, не переставая думать. Она приехала в Нью-Йорк раздобыть фальшивый паспорт у человека по имени Андре, с которым ее свели. Единственным, так ей сказали, человеком, которому можно доверить такую задачу. Эйвери предупредили, что у Андре не самые лучшие манеры — Но ему можно всецело доверять и прислушиваться ко всему, что он говорит. Она приехала в Нью-Йорк под предлогом изучения истории Виктории Форд. Теперь оба проекта были в самом разгаре и потребует от нее концентрации. И тем не менее она заводит отношения с мужчиной, который живет на Ямайке, и возвращается в Нью-Йорк раз в год, чтобы изгнать демонов прошлых отношений, которые до сих пор его преследуют. Если когда-нибудь существовала методичка по неудачам, то Эйвери в точности следует ей. И все-таки она не могла прогнать мелькавшие в сознании картины прошлой ночи. Она быстро стряхнула воспоминания, глядя, как Уолт выходит в патио. Он улыбнулся, когда заметил ее. Пока он садился напротив нее, Эйвери вытащила ложечку из его кружки. «Двойные сливки без сахара», — сказала она. На лице Уолта отразилось удивление. «Угадала. Ну что, если бы я пил чёрный кофе?» «Но ты не пьёшь». Уолт смотрел на неё, наморщив лоб. «Такая у меня причуда. Я подмечаю привычки других насчёт кофе. В субботу я видела две пустые ячейки от сливок на буфете в твоём номере. Сахар остался нетронутым». Уолт медленно кивнул. «Жутковато, но мне нравится». Подошла официантка, и они заказали завтрак. «Улицы заполняются», — сказал Уолт, глядя на людей, которые шли мимо уличного кафе и проезжающий транспорт. «Знаю, даже как-то грустно. Последние пару дней было ощущение, как будто город принадлежит только нам двоим. А теперь все возвращаются мешаться». «Мы многого достигли, и теперь, когда выходные закончились, надо выяснить, куда двигаться дальше». «Это твой проект, Эйвери. Я только согласился предоставить доступ к материалам дела, но мы нашли несколько серьёзных несостыковок в расследовании. И теперь я чувствую себя обязанным сделать больше. Я хочу связаться с некоторыми людьми и обсудить наши находки. Не уверен, куда это приведёт, но официально дело Кэмерона Янга всё ещё открыто». Какой-нибудь окружной прокурор или конгрессмен или сенатор могут заинтересоваться достаточно, чтобы потратить ресурсы на это. Я могу задействовать свои контакты и посмотреть, готов ли кто-нибудь выслушать. Это было бы здорово. Я признательна за всё, что ты можешь сделать, и Эмма Кайн будет в восторге. Но несмотря на всё, что мы обнаружили в эти выходные, я никак не могу обойти тот факт, что на месте преступления обнаружили кровь Виктории. Не имеет значения, сколько дыр мы найдем в расследовании или сколько потенциальных подозреваемых предложим. Ее кровь — препятствие, которое трудно опровергнуть. Попытаемся ли мы вновь открыть дело, или я просто сделаю сюжет о нем в американских событиях, кровь — это проблема. Вчера утром я разговаривала с Ливией Катти, расспрашивала про научные основы экспертизы ДНК. Она сказала, что если кровь с места преступления совпала с образцом ДНК, взятым у Виктории изо рта, то это ее кровь. Сто процентов или очень близко к этому. Так что мы можем доказать, что Виктория не порезалась ножом, но это не отменяет того, что кровь на месте преступления принадлежит ей. «Знаешь», — сказал Уолт, — «выходные я подозревал, но сегодня утром, уверен, мы что-то упускаем, И «Я, кажется, знаю человека, который может помочь нам это выяснить». «Кто?» «Давай назовём его старым другом. Я разыскал его, и он согласился встретиться со мной. После завтрака я поеду к нему». «Насчёт крови?» «И пары других вещей. Давай пару дней поизучаем свои зацепки и встретимся на неделе. Посмотрим, что каждый из нас найдёт». «Отлично», — сказала Эйвери. Ей нужно было немного времени и свободы в следующие пару дней. Вдобавок к ее подозрениям насчет Виктории Форд и к тому, что она только что прочитала про семью Натали Рэдклифф, ей нужно вернуться в Бруклин, проверить, достал ли Андре паспорт. После завтрака она разрешила Уолту проводить себя до отеля. Хотя она не могла определить точно, но что-то в ее ощущениях изменилось. Может, это были медленно заполняющиеся тротуары и ощущение, что возвращающиеся в город массы людей воруют безмятежность, которую она нашла в последние пару дней. Или, может, это была неопределенность по поводу того, как они с Уолтом будут продолжать после того, как закончат совместную работу. Что бы это ни было, Эйвери ощущала беспокойство после того, как поцеловала Уолта на прощание и вошла в Лоуэлл. Она шагнула в лифт и нажала кнопку восьмого этажа. Ожидая, пока закроются двери, она видела Уолта на тротуаре снаружи. Он поднял руку и помахал ей, в тот же миг двери сомкнулись и отразили ее отражение. Из низа живота поднялся непонятный страх, странный и незнакомый. Эйвери пробовала списать его на то, что их выходные закончились, Однако спустя час она все еще не могла подавить ощущение, что что-то не так.